Глава третья Стоявшие на страже гвардейцы при виде своего короля подтянулись и, браво, практически одновременно ударили древками копий о пол. «Государь!» — послышался из-за спины короля голос, запыхавшегося казначея. «Я ездил к откупщикам. Только что вернулся. Мне сказали, как раз вовремя, — обернулся Лекс. — Ты мне нужен!» В приемной королевских апартаментов сидели и о чем-то болтали его адъютант Ювер Абатур и граф Олни Резент. Оба полковника смеялись, но при появлении короля смеяться тут же прекратили и вскочили его приветствовать. «Зайдешь потом ко мне», — сказал король Резенду и поманил за собой кабинет казначея. Две декады, прошедшие с момента сбора Большого Королевского Совета, — на котором Лекс провозгласил герцога Олега Ресфорд со своим суправителем и водрузил ему на голову точную копию королевской короны, только сделанную не из золота, а из серебра, он пребывал неизменно в прекрасном настроении. Это настроение не могли ему испортить ни вести западных провинций, где маршал Арт-Ревилл терпел одну неудачу за другой, впрочем, избегая полного разгрома, Неизвестие о неповиновении многих влиятельных владетелей или о бунтах Черни, неразбойные банды, захватившие почти весь северо-восток страны на границе с Тарком, не даже отборные, не прикрытые этикетом ругательства в письме от старого наставника и друга мага Доратья. А подчеркнуто равнодушное лицо жены и постная физиономия ее кузена, глаторского герцога Круна Реталова, привозившего отвергнутое им предложение да так и прижившегося при дворе, и вовсе доставляли ему удовольствие. Долгие переговоры с Олегом, которые проходили практически непрерывно четыре дня с раннего утра до позднего вечера, и на которых кроме них присутствовали еще только две давние подруги Магини, Марнелия и Гортензия, завершились для короля, так Лекс искренне считал, полным успехом. «Докладывай, только короче!» — скомандовал он, садясь в свое кресло за рабочим столом. Казначей суетливо оглянулся в поисках места, на которое можно было бы положить пару бумажных свитков и средних размеров вощёную доску. «Клади сюда», — Лекс показал взглядом на свой стол, заметив метание финансиста. «Все, государь, наши долги перед имперскими и растинскими банками полностью погашены», — начал докладывать казначей, смешно оттопыривая губы и немного шепелявя. «Из-за этой манеры так говорить, Лекс одно время...» Подумал даже его заменить, но уступил объединенным уговорам Доратия и графа Ричи Свена, министра двора. Погашенные поручительства сегодня доставят. Так быстро, хохотнул Лекс. Да, быстро, закивал чиновник. Герцог не стал отправлять сюда в столицу такие суммы, а с векселями. Вы слышали, что их временно перестали принимать. Сначала Растинцы, а теперь и многие другие. Про эти изменения в финансовом обороте Лекс слышал давно. Знал, что сейчас вернулись к древним способам передачи денежных переводов. Поэтому жестом руки он показал казначеи, что пояснений не требуется. «Он произвел оплату с Форцевском отделении Имперского банка, который открыт в Гудмине», — продолжил тот. «А с Растинцами рассчитались в Геронийском отделении, там ближе. Правда, продовольствие...» «Обещанное герцогом поступит в лучшем случае через две декады, но имеющихся запасов, я говорил с Рии Паснером, хватит до этого времени с избытком, так что мы можем пока не закупать по тем ценам, что нам пытались навязать глаторские поставщики». «Дорогой мой тесть, как я понимаю, с теми торговцами в доле? спросил король. На этот вопрос казначей отвечать не стал, только изобразив пантомимой, что дела монарших особ... «Это не его ума дело». «Ладно», — не дождавшись ответа, Лекс не стал на нем настаивать. «Что с жалованием?» «То, что герцог Ресфорц взял на себя полное урегулирование долгов королевства и предоставил короне помощь в размере ста тысяч рублей, позволило закрыть все финансовые дыры бюджета Винора. А текущие поступления от налогов и сборов, которые хоть изрядно и уменьшились, но все же собирались», Позволяли закрывать самые необходимые потребности. Вроде бы совсем недавно Лекс старательно избегал давать аудиенцию своему казначею, просто не хотел себе еще больше портить настроение. Сейчас же он отпустил его, оставшись весьма довольным. «Государь, позволите?» показался в двери граф Резент, ставший в последнее время самым доверенным приближенным короля – «Я к вам с самого утра хотел зайти, но тут отвлекли». «Знаю я про твои отвлечения». Лекс показал графу на кресло возле стены, сесть в которое он казначею не предлагал. «Опять, наверное, ездил в магазин Монса. Разбогател, что ли? Моя ненаглядная супруга и то ездит намного реже. Хотя да, тоже любит это дело». Он вызвал дежурную рабыню и приказал сервировать им с графом столик. Отвлекшись на эти указания, король не заметил, как при упоминании владельца магазина, торгующего товарами из герцогства Сфорц, граф слишком настороженно на него посмотрел. Но, когда Лекс вновь вернулся к беседе с ним, тот уже улыбался в своей обычной приветливой манере. Лекс, сумевший убедить себя, что сделав герцога Олега Ресфорд со своим соправителем, весьма скоро сможет приблизить ко двору и его сестру, стал более спокойным и уверенным. Он с удовольствием выслушал от прибывшего из Вейнага все подробности сражения с мятежниками, захвата крепости и отступления от границ полков регулярной армии Саарона. Но с еще большим удовольствием Лекс слушал про саму графиню Ришотел, как она выглядела, как говорила. Эти беседы незаметно для самого короля ввели Олни Резенда в его близкий круг, сильно опустевший после отъезда Доратия и герцога Арта. «Рассказывай, что ты там в этот раз интересного нашел», поинтересовался Лекс, когда они сели за столик, и рабыня налила им в кубки вина». «В этот раз что, а кого?» — в тон королю ответил граф, поднимая кубок. «Я встретил там одного своего старого знакомого. Когда-то он убил здесь на дуэли младшего сына одного из ближайших сподвижников узурпатора, поэтому ему пришлось оставить столицу. Я и не знал, что он вернулся. А оказывается, он уже давно в столице. Дуэлянт, надеюсь, не бритер». «Государь, я похож на человека, который будет вводить знакомство с такими негодяями?» — обиделся Олни. Король протянул руку и успокаивающе похлопал своего нового друга по плечу. «Я так, конечно, не думаю, но ты ведь не просто так мне про него рассказал». «От вашей проницательности ничто не укроется», — покаянно опустил голову граф Резент. «Я вспомнил наш позавчерашний разговор с вами». И как вы поделились со мной, что вам сильно не хватает людей, которые бы были преданы лично вам так же, как я? Вот я и подумал. Хотел вам представить. Действительно, в тот день, уже в который раз, послушав историю про графиню Ришотелл и основательно поднабравшись скрепленного вина, Лекс открылся графу. Он и не думал, что тот воспримет его сожаление об отсутствии рядом с ним по-настоящему верных людей как указание к действию. Но то, что граф, несмотря на то, что и сам был основательно выпившим, не забыл слова своего короля, было Лексу приятно. — Эх, Олни, твой знакомый слишком мелкая сошка, чтобы быть мне полезным, сожалея, — сказал он. — Не такая уж и мелкая, государь, — возразил Резент. «Да, он был из невладительных благородных, но недавно унаследовал баронство. Говорит, оно приносит неплохой доход. Но, государь, нужны ли вам те, у кого много связей и при вашем дворе, и среди сильных владетелей? Посмотрите на лоя Репаснера. Вы же сами мне рассказывали, как он проворовался на армейских поставках в царской провинции. И судить его при этом было бы опасно». Лишились бы поддержки западных владетелей, на плечах которых сейчас, по сути, лежит отражение агрессии Руанска и Линерии. Он сделал большой глоток вина, видимо, от волнения. «А Гервест, барон Лешек Гервест, он при дворе никто, как и я. Мы с моим старым другом будем вашей верной опорой и надеяться только на вашу милость. Кстати...» Тут граф вспомнил и другой их разговор. «Вы подыскивали кандидатуру на должность командира формируемого полка. Я уверен, что барон Гервест справится. Так что в предместьях столицы у вас будет полк, на который вы всегда сможете положиться. Его командир будет предан только вам». Лекс был несколько растерян от идеи его нового друга. Но чем больше он размышлял над ней, тем больше она ему нравилась. Действительно. Почему бы ему, по примеру, герцога Ресфорца, как про него рассказывают, не подыскивать себе людей не из самых влиятельных, благородных, а из тех, кто будет всем обязан лично ему? «Ладно, — милостиво согласился король, — пригласи на завтра ко мне своего приятеля. Посмотрю на него. Лишь бы не стал втягивать моего адъютанта в игру в кости», «А то Ювера отец точно поребьет!» — засмеялся Лекс. «Что вы, государь, он не играет!» — поддержал смехом своего короля-граф. «Только вот с назначением кого-то на столичный полк торопиться не будем». «Пока», — отсмеявшись, уже серьезно сказал Лекс. «Напиши сначала Доратию, кого он посоветует». Какое-то время оба отдавали должное искусству дворцовых поваров — сумевших так приготовить и украсить легкие закуски, что на вкус и на вид они приносили удовольствие. «Я бы осмелился, но не знаю как», — смущенно начал говорить, и замолчал граф. «Говори как есть», — махнул рукой Лекс. «Я сейчас добрый». «Понимаете, я не хочу ни в чем упрекнуть такого великого человека, как ваш наставник, но...» Выдержав паузу, Резент решился. «Государь, вы ведь всегда слушали его, и сами видите, в каком положении оказалось королевство. А когда он уехал, вы только одним своим прозорливым умом смогли принять решение, которое моментально все изменило к лучшему». И с долгами рассчитались, и, я уверен, как только герцог Олег захватит мост или найдет способ переправиться через Ирмень кораблями незаметно для агрессора, то он быстро наведет порядок на нашем западе. А уж когда в фестал прибудет его сестра, величайшая из могинь, а она не сможет не приехать к брату, то вы сумеете поставить на место всех наших соседей, включая вашего тестя». И все это благодаря вашему умению самому находить такие удивительно точные решения. Я не хочу очернять вашего советника, но посудите сами». Слова Резенда попали в самую точку. Лекс и сам уже не раз благодарил Семирых, что в тот день, а вернее в ту ночь, когда он принял решение провозгласить герцога Ресфорца своим соправителем, Доратия не было в столице. Король невольно посмотрел на свой рабочий стол, на котором лежал свиток с посланием его мага. Но еще больше теплоты доставило королю упоминание об Ули. Ведь и правда не сможет же она не приезжать к брату хотя бы изредка, а то и совсем переселиться в столицу. Лекс подумал, что граф абсолютно прав, когда честно и открыто говорит о том, что своим умом... Без совета верного, но уже впадающего в маразм наставника, король Венора справляется с проблемами намного лучше. «Хорошо. Я подумаю по поводу его назначения на полк», — милостиво кивнул король. «Но сначала побеседую с ним. Посмотрю, что за...» «Подожди, он вдруг понял, что крутилось у него в голове. А это... склянкой не тот барон, за которого на прошлой декаде...» Выскочила замуж язва Прилла, бывшая компаньонка моей жены. «Ничего себе, Олни! Твой друг муж глаторской баронессы!» «Государь!» — вздохнул с улыбкой Резент. «А вы, извиняюсь, муж глаторской принцессы. Что это меняет?» «Да и Прилла, я уверен, не испытывает никаких симпатий к глаторскому двору, где жила приживалкой. Думаете, баронессе Ерон нравилось быть кем-то вроде комнатной собачки?» Я с ней тоже разговаривал. Она вместе со своим мужем, моим старым приятелем Лешиком Гервестом, готова быть вам лично максимально полезной». На следующий день поговорить с протеже графа Ризенда у Лекса не получилось. Пришлось срочно выезжать в армейский лагерь, расположенный в двух десятках лиг к северу от города. С собой он взял половину из сотни оставшихся в городе гвардейцев, Весь остальной личный состав гвардейского полка ушел с маршалом Ревиллом. Кроме того, с королем отправились почти две сотни благородных, проживавших в столице и во дворце. Сообщение о том, что толпы крестьян при поддержке магов-слабосилков из сельских поселений захватили город Верхний Ранск, второй по величине в северной провинции Вил, привез сам мэр этого города, раненный арбалетным болтом в бедро на вылет, окровавленный и перепуганный в сопровождении полутора десятков городских стражников. В армейском лагере сейчас находилось три пехотных полка, но от полков там были одни названия. В ходе подавления царского мятежа они понесли самые тяжелые потери. Кроме того, часть их офицерского и унтер-офицерского состава использовали для пополнения полков, отправлявшихся с маршалом Артом к Сольту. «Всего в лагере сейчас 1212 солдат и офицеров, государь», доложил бывший командир 4-го пехотного полка, чей полк ушел на ту сторону Ирмения, пока сам полковник вылек, залечивал серьезную загноившуюся рану, полученную при одном из штурмов Ларасара. Сейчас он был начальником лагеря, командуя всеми находившимися здесь солдатами» но примерно треть еще не до конца излечились кавалерии нет вообще маршал забрал всех коней даже половина офицеров безлошадные нет тяжеловозов для фургонов и телекабоза пополнение на подходе прибудет через два дня но сами понимаете ставить их в строй понимаю махнул рукой лекс «Ждать не будем, полковник. Получается, восемьсот человек ты мне выставишь. Две кавалерийские сотни благородных, прибывших со мной, да еще полусотни гвардейцев на конях. Хватит, — решительно сказал он. «Чтобы разогнать этот вонючий сброд, хватит. Давай команду готовиться к маршу. Завтра же с самого утра выступаем. Припасы будем получать от мэров и глав поселений по пути следования». «По сведениям, пусть и непроверенным, там бунтует почти десять тысяч человек», осторожно попытался образумить своего короля полковник Вылик. «И там не только крестьяне. Есть и бывшие наемники, и скрывавшиеся дезертиры, и даже бывшие солдаты, те, кто знает, как держаться за меч. К тому же в Верхнем Ранске были большие склады оружия, и не все там маршал изъял». «Я вижу, полковник, что ты еще не очень хорошо себя чувствуешь», демонстративно сожалея произнес Лекс. «Но я и не собирался брать тебя с собой. Останешься здесь, дождешься пополнения и начнешь заниматься с ними подготовкой. С толпой черни мы как-нибудь управимся без тебя. Пусть не думают, что в отсутствии армии в королевстве некому навести порядок. Я, король Винора, лично напомню бунтующему скоту его место». «Государь», — побледнел Вылик, — «прошу вас, не думайте, что я...» «Я и не думаю, полковник, что ты хочешь идти в бой», — прервал его Лекс. «Но ты должен будешь остаться здесь и выполнять мой приказ». Развернувшись к своей свите, он дал понять, что дальнейшего обсуждения не будет. На следующее утро король принял участие в смотре войска, отправляющегося с ним на север Кранску. Вопреки его пессимистичным ожиданиям, 800 солдат, назначенных полковником для похода, выглядели вполне бодро и были неплохо вооружены. Действительно, серьезной проблемой было отсутствие достаточного количества лошадей для обоза, но Лекс решил эту проблему просто, приказав отправляться налегке. Правда, предусмотрительно отправил вперед два десятка гвардейцев, чтобы те по дороге нашли все необходимое. Денег он им не дал, сказав, что казна со всеми поставщиками рассчитается после его возвращения в столицу. Вот ведь неугомонный, не усидел», — произнес адъютант, глядя в сторону дорожной развилки. Лекс, посмотрев в том направлении, увидел за спинами своей свиты из придворных, быстро приближающихся к ним двух всадников». В одном из них он легко узнал своего нового друга графа Ризенда. А вот второго король не знал, но ему не трудно было догадаться, кто это. "Государь, прошу меня простить, что нарушил ваше пожелание и прибыл к вам, как только освободился", граф сидя в седле поклонился, затем показал рукой на приехавшего с ним молодого мужчину. "Позвольте вам представить моего старого друга, барона Лешика Гервеста".